«Совет! Большое совещание Совета Избранных – явление знаменательное и нечастое. Обычно мы собираемся не за столом переговоров в сухой и чопорной обстановке делового помещения, а в закрытых уютных клубах, где у каждого свой номер, гардероб и прислуга». Там можно поиграть в теннис, поплескаться в бассейне, заказать блюдо любой кухни мира и даже пригласить девочек, что обеспечивают молчаливые, услужливые менеджеры. Обстановка вполне домашняя, располагающая к неспешным беседам вдали от посторонних глаз и ушей. Сюда приглашаются сенаторы, министры, издатели, светила науки и компетентные эксперты. В замкнутом пространстве среди мрамора, зелени, цветов, стоек с кулинарными изысками заключаются договоренности и строятся планы, определяющие работу механизма власти, хотя протоколов не ведется и голоса не подсчитываются. Однако порою келейность решений требует корректив и утверждений высших лиц, сплоченных официозом собрания, естественно, собрание избранных, кому доверено вершить все». Список влиятельных лиц внушителен, но его выверенная элита – 13 человек. Она исключает даже исполнительного и научного директоров и ответственного секретаря. Кто утвердил это число, не знаю. Бытует миф, что это соотносится с 12-ю коленами израилевыми и отдельно взятым предводителем. Выдумка теоретиков, антисемитов. Слева от меня сидит ирландец, а справа – король островного государства вовсе неопределенной национальности. Напротив – шейх. Кстати, я слышал, что такое же количество избранных было и в ордене СС, в симпатиях к которому заподозрить кого-либо из нас трудно. Посему построение аналогии занятия праздное. Как ни смешно, но меня с моим арийским экстерьером – Сородичи породе англосаксы, принимают за тщательно замаскированного еврея. Убедить их в обратном невозможно. Порой подобного рода подозрения возникают и у жены. Хотя жена-то знает, что это не так. Исключение составляет лишь старина Кноп. Он непоколебимо уверен в моем нордическом естестве. Но вот евреев черта с два проведешь. Еще ни один из них не признал меня своим. Для них я олицетворение продажных европейских тираний прошлого, благодаря подкупу которых они и выжили. Сейчас я нахожусь в компании, где их большинство. Хотя, повторяю, совет далеко не однороден в своем национальном признаке. Я сижу среди соратников, сосредоточен, серьезен, и замкнут, и проникнут торжественным таинством нашего общего дела. Оно именуется строительством Америки на всей планете. При этом население планеты, живущее вне империи и ее благ, нас очень не любит, что печально. Хотя кто кого любит, другое дело, что нас уже попросту ненавидят. Вокруг меня белые воротники рубашек, консервативные с иголочками костюмы, уголки шелковых платков на грудных карманах, дряблые щеки, благородные седины. Все замерли в ожидании появления большого босса. И сборище напоминает мне музей восковых фигур. Как их назвала Барбара? Шарлатаны, вполне может быть. Иной раз я тоже чувствую себя мошенником при обсуждении мировых проблем чье неумелое разрешение предполагает неведомые, но явно гибельные для миллионов людей последствия. В таких случаях я теряюсь, ибо остается полагаться на знание и мудрость окружающих, хотя сознаю, что многие из них куда глупее меня. Или все гораздо умнее, а я попал в их круг по недоразумению, но, озираясь вокруг, нахожу лишь уважение к своей персоне. «И кто знает, может, я впрямь заслужил его?» Большой босс усаживается в свое кресло. Шуршат бумаги, скрещиваются в молчаливом ритуале признания общности, исполненные достоинства взгляды. «Вначале мы обсуждаем общие тенденции и опасности», зачитывается аналитический доклад по Китаю, России, странам Европы и Латинской Америки. Звучат сравнения и выводы, касающиеся демографических, военных и экономических ситуаций, естественно, соотносящихся со сферами наших интересов, постоянно и досадно ущемляемых. Нас нагло теснят на многих мировых рынках. Давление конкурентов ужесточается с каждым днем, и многим из них предстоит дать планомерный и жесткий отпор. Это возможно при объединении усилий всех наших капиталов. Но, увы, здесь проблема. Мы не очень-то доверяем друг другу. И, кстати, правильно делаем. Но так или иначе, мы, союзники в начатой нами Третьей мировой войне, спрятанной пока за именем глобализации. И ведет ее уже не только Америка, а сильные мира сего». И в этой войне, чья цель установить новый мировой порядок, обречены все – и Штаты, и Европа, и Азия с ее могущественным Китаем – обречены с точки зрения аналитической стратегии. Большой босс переходит к обсуждению внутренних дел. Всех настораживает горлопанство по поводу тотальной электронной слежки, урезания социальных программ и сравнению действий формального руководства с внедрением фашистских порядков. Кроме того, ширится провокационная кампания, что, дескать, руководство страны знало о готовящемся теракте 11 сентября и не предотвратило его из-за очевидных геополитических выгод. Все это не более чем запоздалая тявканье из-под забора. Думаю, представь кто-либо на сей счет неоспоримые доказательства, народец отнесется к ним равнодушно, Страсти давно остыли, а новых животрепещущих проблем прибавилось. Мы приходим к мнению, что надо быть еще жестче, вырабатывая ресурс непопулярных мер до конца, естественно, неуклонно остужая накал общественных страстей. Финалом будут новые выборы, новые надежды и новый президент, подсунутый публике из парочки манекенов, согласованных кандидатов от наших единых партий. Чье содержание, кстати, обходится в последнее время неоправданно дорого Возникнет пауза, знаменующая закрепление достигнутых достижений Возврат к их критике станет неуместен Они превратятся в досадную, но неприложную данность С каждым словом, произнесенным собравшимися, для меня все отчетливее становится, что мы обязаны двигаться лишь вперед, несмотря на то, что завязли во многих зарубежных болотах. Нас должен воодушевлять пример предков. Некогда мы отхватили у Испании Флориду, у Мексики Техас и Северную Калифорнию, у Англии Орегон, увеличив с конца XVIII века площадь страны в восемь раз. И все обошлось. Попищали и заткнулись. Но сейчас нам сложнее. У нас нет возможности затормозить экспресс нашей экономики, чье горючее – ничем не обеспеченный доллар, детище вероломных замыслов наших поводырей-предшественников. Сейчас, выбрасывая тонны зеленых бумажек за рубеж, мы перекачиваем с их помощью чужие ресурсы, услуги и труд – Мы наводнили ими весь мир, но я от чего то уверен, что рухни, изображенная на них пирамида с вершиной треугольного ока великого архитектора Вселенной, начнется гигантская катавасия, из которой в итоге выберутся все, но только не мы. Доллар – это цемент, скрепляющий нашу нацию, а вернее – сообщество чуждых друг другу лиц только и занятых его ежеминутным обретением. И нам нечего терять, кроме него, символа великого блефа. И еще нас сплачивает инстинктивный страх за общее преступление перед иными народами, преступление, начавшееся с захвата той страны, что стало нашим достоянием. Мы строили ее на костях миллионов индейцев. Хорошо отныне забвенных, как уничтоженные виды фауны, всеобщее скорбное злодеяние. Их скальпы, выставленные в национальных музеях, стали почтенными экспонатами нашей сомнительной истории. Впрочем, чьи истории лучше? Вражда племен, их извечный двигатель. Где есть святой народ? Мы выбились в лидеры, мы сильнейшие, мы привыкли жить без оглядки на расходы. Мы начнем резать друг друга, если настанет пора унижаться и экономить. И сейчас объявили антифаду всему миру, дабы только она в состоянии продлить такое наше существование. Нам нужны революции во имя утверждения нашей власти, ибо они порождают неустойчивость и деградацию» и расчищают пути для нашего победного шествия новых конкистадоров. Не продолжим мы его, нас сомнут, и надежды только на то, что оно приведет нас к нежданным благим далям будущего. Они эфемерны и неясны, они некое спасительное чудо, но нам остается лишь полагаться на его свершение. Мы вынуждены, противопоставляя себя всем, доказать абсолют своего мировоззрения. Лично я не верю в него, но об этом следует признаться только себе, дабы не заблуждаться в сути происходящего. Тешащий себя иллюзиями, утрачивает чувство самосохранения. Верит ли в праведность и истину такого абсолюта наше собрание? Едва ли. Трудно надеть на глобус презерватив, но коллективизм предполагает неукоснительное следование идеи и ритуалам, ей сопутствующим. То есть, неважно, если что-то идет плохо. Возможно, со стороны это выглядит хорошо. Главное, не повторить ошибки СССР, доносится до меня реплика. Я невольно улыбаюсь. Наше собрание неожиданно ассоциируется у меня с совещанием Политбюро коммунистических режимов. И как бы со временем нам действительно не впасть в идеологический маразм и склонность к нерушимым догмам. Как бы самим не увериться в собственной пропаганде, забыв о том, что таковая предназначена всем, но только не ее авторам. Ибо пропаганда – это то, во что мы изначально не верим, но хотим, чтобы в это верили остальные. Начинаются философствования. Без них не обходится ни одна подобная встреча. В этом публичная реализация анонизма высоких и одиноких дум, не способных быть оцененными ни по существу, ни по достоинству окружающими нас убогими приближенными. Разве поймут секретарши и жены глубину наших умозаключений о судьбах мира? Здесь же, в кружке избранных, самое время утвердить поразительную силу своего интеллекта. В надежде на признание и памятливость властительных коллег. Ха-ха-ха! СССР разрушила демократия, покровительственно морщится большой босс. И еще тот Краснобай, привычно и с удовольствием подхватывая дискуссию. И неудовлетворенные амбиции лидеров национальных меньшинств, получивших благодаря ей самостоятельность. Это нам не грозит. Демократия у нас на контроле. Наша стабильность зависит от внешних побед и от внешней добычи. Есть кое-что еще, вступаю я, теша тщеславие умника, дорвавшегося до привлекательной аудитории. Советы были страной нищих, и чтобы получить дополнительные блага, там следовало выбиться в начальники, выбрав себе при этом в заместители кого поглупее. Умного заместителя было иметь опасно, Когда же начальника повышали, его место занимал зам, после чего срабатывал прежний принцип. В итоге они получили верховное руководство, состоящее из клинических демагогов и спесивых простофиль. Среди наших функционеров на местах тоже бытуют подобные тенденции, но мы их отслеживаем и исправляем. Принцип главенства капитала подавляет административные огрехи. Нам необходимы исключительно умные замы. Ведь кто они? Не более, чем нанятые управленцы. Я слышу сдержанные одобрительные смешки. Они звякают, как сваливающиеся в мешок большого капитала монеты прибывающих процентов. «Вы весьма кстати заметили о важности стабильной роли руководителя Уитни», отзывается большой босс. «Это непосредственно связано и с нашим советом. «Увы, как бы ни было прискорбно, но я осознаю тот факт, что нам всем предстоит подумать о кандидатуре моего преемника, ибо возраст и здоровье предполагают любые неожиданности. Что вы скажете на это, Генри?» «Я отдаю должное коварству большого босса». Как элегантно и непринужденно он подвесил меня над пропастью. Вокруг меня тени двухсмысленных соображений и неразличимый ропот. «Не стану лицемерить», — отвечаю уверенным голосом. «Все мы смертны, причем зачастую внезапно. И я предлагаю вам оставить свое завещание совету. В необходимый момент...» Оно сыграет роль первоначального предложения. Дальнейшее обсуждение выявит наиболее достойного. Пока же говорить о столь ответственной фигуре, полагаю, преждевременным. Не ошибусь, если скажу от имени всех, что ваше присутствие в кресле председателя должно продлиться как можно дольше. И если порой вам трудно справляться с обязанностями, используйте без церемоний нашу помощь. Я должен вас упрекнуть, порой вы излишне скромны и деликатны, но ведь нельзя же тащить в одиночку столь тяжкий груз, не обременяя тех, кто с готовностью разделит ваши усилия. Я картинно развожу руки, оборачиваясь, словно ища поддержки по сторонам. И вижу чинные и благосклонные к моим изречениям лики. Двое новых членов, заменивших Уильяма и Пратта, особенно усердны в сопереживаниях моим пассажем. Что же касается меня, продолжаю убежденно. Считаю незавидным оказаться на вашем месте». Обретение подобных полномочий должно сочетаться с личным отчетом о способности решения задач, стоящих перед всей цивилизацией. Пока мы не видим никого, способного к выполнению подобной миссии, более продуманно, нежели вы. Аплодисменты не звучат, но подразумеваются. Впрочем, я не обольщаюсь ими. Временная вежливая реакция». Я знаю себе цену среди собравшихся здесь и их нелицеприятные оценки моей особы. Я отличаюсь от большинства тем, что не меняло, а пират. Но мой брик в составе дисциплинированной флотилии, где не принято толкаться бортами. Однако закрепить к днищу притирающего тебя судно хитроумную анонимную мину не возбраняется». Если же когда-нибудь сбудется воплощаемый нами проект мирового единства, взаимодоверие в нашем сообществе больших и малых вождей несколько окрепнет. Зато возрастет борьба за влияние на главного правителя. Но так или иначе, я склоняюсь к мысли, что тоталитарной модели муравейника человечеству не избежать. Только она в состоянии спасти его». Единый Центр должен определять численность населения, его сортировку по роду, деятельности и ее направление, стирая национальные признаки и амбиции, способные ввергнуть цивилизацию в хаос. Я верю в праведную сущность нашей задачи, чье решение способно разрушить главное зло – вражду племен, и исполнителями ее должны быть именно мы, представители западной гуманистической культуры». «Хотя бы потому, что мы рациональны, но и либеральны к любой народности, имеющей созидательный потенциал. Мы должны бережно выделить его из остальной руды, получив легион подмастерьев для дальнейшей великой стройки». Совещание заканчивается через три часа, после чего большой босс присылает мне записку с просьбой остаться с ним наедине. Публика разъезжается. Я мило раскланиваюсь с единомышленниками, а затем возвращаюсь в опустевший зал. Большой босс неторопливо пьет чай. Он выглядит озабоченным и усталым. Лицо у него бледное, под глазами набрякшие мешки. Ему и в самом деле пора на покой. Но он также никуда не денется из своей колеи. «Сейчас он действительно устраивает на своем месте всех и знает все про всех, а я кое-какую мелочишку о нем». «Я и вправду хотел обозначить вас как преемника», — говорит он. «Может, мне это неловко удалось?» «Я признателен», — отзываюсь я, «но такой разговор действительно неуместен. К подобной роли я пока не готов. Кроме того, мы неравнозначные величины». Меня узнают, а вас признают. Император должен быть возведен на трон с ликованием, а не со скепсисом. Мне еще далеко до вашего безраздельного почитания. Вы, улыбаюсь, наш маленький бог. А вы наш маленький сатана, усмехается он в ответ. В общем-то да, пока еще вы не фюрер. Скорее рейхсфюрер. И мне нравится, что вы не мните себя безраздельно во все посвященным. Скажу вам больше, вы замкнуты в круге расхожих земных проблем и даже не знаете, кого собой являете. А вы? Я знаю чуть больше. И знаю, что вы не верите такому утверждению. Почему же? Потому что вы не верите никому, редкий раз себе. Но я и впрямь склонен передать вам кое-что из своих знаний. Особенных откровений для вас в них не будет. Но крепежные детали многих конструкций прояснятся. А сегодня, если вам дорого мое мнение, вы сыграли в неверную лузу. Кстати, Бетти окончательно перешла на службу к вам. «Пощадите дрянную девчонку. Вы окажете мне этим услугу». «Признаюсь, это я запутал ее. Ваша страсть к бабам до хорошего вас не доведет». Я стеснительно хмыкаю, думая, что пикантные увлечения собеседника уже не довели его ни до чего хорошего. Так что ха, лучше бы ему обойтись без нравоучений. Большой босс сознает свою оплошность и несколько разовеет от досады. Я пытаюсь сгладить ее, сетуя. «Знаете, шеф?» «Когда я слышу предостережение, что, мол, кто-то плохо закончит, мне всегда хочется спросить, а где хотя бы один человек, закончивший хорошо?» «Это верно», — вздыхает он. «Другое дело, в каком качестве подойти к конечной грани и что будет за ней благодаря нашим земным упорствам». Я молчу. Дискуссия на данную тему — пустопорожняя игра ума. Реальной информации оттуда ноль. — Нам неведомы сны мертвых. — Итак, Генри, продолжаем работать, — следует неопределенный вопрос. — На меня вы можете положиться во всем, — веско отвечаю я. — Сегодня мы все расставили по полкам, и вы сами это превосходно сознаете. — По полкам. На ум мне приходит стеллаж с разбитыми клоунами. Все это прямо и дико ассоциируется с советом. Может мне последовать дурному примеру, поданным этим Максом Роландом. Я избавился от многих врагов, но все равно вокруг меня ложь и опасность. И в моем положении мало что поменялось. Настоящее предупреждает, что прошлое все еще впереди. Надо усердно думать о том, как спастись. Мы дружески обнимаемся на прощание. Меня переполняют брезгливость и ненависть». Но я креплюсь. Он, похоже, тоже держит марку. И ему надо отдать должное. Он умеет, не достигнув желаемого, сделать вид, будто желал достигнутого. «Видеть вас одно удовольствие», — говорю я и берусь за ручку двери. «А не видеть другое», — усмехается он. «У машины мой помощник мне вручает конверт с пометкой «Срочно». Жестом я прошу раскрыть его. В конверте последний диск, канувший, как мне представлялось, в неизвестность. На диске выведено. Копий нет. Это значит, русские неглупые ребята, стремящиеся к диалогу. Он возможен в условиях общей опасности, когда наша антифада, огненная река нашей вынужденной агрессии, столкнется с извержением иной магмы к чему, впрочем, все и идет. Сегодня 11 сентября, день крушения больших небоскребов. Но не стоит вникать в сакральную суть дат. Ее нет. Мы придумали ее в страхе и преклонении перед фатальностью обычных цифр, удобного и очевидного в своей рациональности изобретения. Я возвращаюсь в привычность своего домашнего бытия, в центр своей маленькой вселенной. В том, что я расцениваю свой дом именно таким образом, ничего удивительного. В этом естественные свойства человеческой натуры, стремление к основополагающему ориентиру. Если несколько увеличить масштаб, то мы живем на планете, которую также считаем сутью всего мироздания. Но свой маленький дом мы ценим куда больше общего, принадлежащего всем и никому, и я всеми силами обороняю именно его, свой, в нем мой смысл. Благополучием всего остального пространства приходится по мере необходимости жертвовать. Это неприятно, но кто возьмет на себя грех за безгрешность и процветание ближних, только сильный и мужественный? Да поможет мне Бог! Конец книги. Ноябрь 2017 года. Читал Юрий Лиханов